Глава пятая Ночью я не смог уснуть. Набегало кратковременное забытье, но потом мысли упрямо вновь и вновь возвращались к прошедшим событиям. Как в надоедливом кино — раз за разом вспыхивал огонь в окне поста над воротами и страшно по звериному кричал сгоравший заживо человек снова бежали люди и снова я стрелял только теперь уже понимая что убиваю и надоедливые мысли от которых невозможно избавиться все ли было сделано верно а если бы я поступил так а если по другому Схватка на крыше прокрутилась в голове раз сто, и не для анализа, просто не мог переключиться на что-то другое. Так бывает после стресса, тем более, когда дело не закончено. Это даже привычно, но от этого не легче. И девчонка. Кто она? Откуда этот наряд? Закос под ниндзя у средневековой барышни. Бред зеленой лошади, если бы сам не видел. Оставшаяся у меня в руках шапка — Даже не шапка, а черная маска с прорезью для глаз. Ну, как сделанная. Аккуратно обметанные края. Окантовки тоже черные, но другого тона. Даже вокруг головы черная атласная лента пришита на манер самурайской повязки. Эдакий гламурный диверсант. В смысле, диверсантка. Кроме этого, лейтенант. Я ведь точно его видел, даже попал... По крайней мере, один из раненых смог вытащить из себя стрелу за древко, что вообще-то невозможно, в этом случае наконечник остается в теле. Но здесь сработала магия, я свечение ясно видел. А дворянин в отряде был один. Пленные об этом в один голос сказали. Рассвет я встретил как избавление от этой пытки бессонницей. Можно было заняться делом, И первое — узнать хоть что-нибудь об этой последовательнице древних японских спецназовцев. Однако, если в этом мире Япония похожа на нашу, то сейчас их кланы могут существовать. Но все равно, слишком все было театрально, что ли. Не было присущей синоби простоты и функциональности. Синоби — другое название ниндзя. Зачем было изображать киношного мальчишку-слугу, столь отличающегося от слуг реальных? Можно было сделать проще и достовернее. Запросто. Тогда зачем театр? Наставленный мне на память маски обнаружил несколько волосков. Спасибо и на этом. Анализ ДНК я, конечно, не проведу, но рассмотреть их в микроскоп можно. Здесь этот прибор уже изобрели, и барон даже подарил его супруге как милую игрушку. Так вот, волосы незнакомки были длиной сантиметров пятьдесят, черные, но у самых корней белые, то ли седые, то ли наша гостья-блондинка. Старушка отпадает сразу, они так не двигаются, а главное, так не визжат. У меня же тогда уши заложило. Да, и еще, какая женщина в этом мире может колдовать? Только дочь-хранителя. И вот тут становится совсем не до шуток. Так что о своих догадках надо молчать, как рыба об В Во избежание. Кстати, стрела, которую лейтенант из себя вынул, я ее нашел, валялась около стены. Почему она? А только на ее наконечнике засохла кровь. Вспомнил прошлое, нашел сажу и мягкую кисточку, попытался выявить отпечатки пальцев. Бестолку. Не было ничего. Но стрелу сохранил. Так, на всякий случай. В силу привычки. Нашел для нее футляр, в нем и оставил. Вдруг пригодится. Утром отряд в двадцать человек под командой протрезвевшего барона выехал в брам. Шевалье ехал с нами. Бледный, с синяками вокруг глаз, за ночь посидевший и постаревший лет на двадцать. Добрались засветло. Дорога вышла из поворота, и нашим взором открылся частокол вокруг деревни. Открытые ворота, надвратная балка. А на ней висят четыре женщины, мать и три дочери. И все жители деревни убиты мечами и кинжалами. Трое грудных младенцев брошены в дорожную грязь, как использованные тряпки. Сопротивляться не пробовал никто. Даже не пытались бежать, даже не защищали детей. Мертвые лежали в ложах застывшей крови, в домах, на улицах и в огородах. Мужчины, женщины, старики, дети. На лицах застрыли страх, ужас, боль. Те, кто еще два дня назад смеялся, радовался жизни, строил планы на будущее. Все были убиты хладнокровными, не знающими жалости и сострадания профессионалами. Судя по состоянию тел, все были убиты полтора-два дня назад, то есть сразу после того, как Дебрам с диверсантами выехали в Безье. Значит, они были приговорены еще на стадии планирования операции. «Я многое видел в той жизни. Меня трупами не удивишь». Но я ходил, смотрел и запоминал. И впервые клялся отомстить. Я знаю, что месть греховна, что собрался мстить, готовь две могилы. Все знаю. Но такие люди не должны жить. Это не теологический спор, не горячка религиозного экстаза, которая охватила Париж в Орфламеевскую ночь, не средневековая жестокость, кровью объединявшая страны и народы. Это хладнокровное убийство для запугивания. «Не смейте с нами спорить», «Не смейте нам противиться! Покоритесь, как овцы на бойне! Может быть, мы убьем вас не сейчас!» И грабили. Взрослых вначале пытали, видимо, чтобы выдали все ценное. Только потом убивали. Я видел вырванные ногти, страшные ожоги. И это сделали полицейские. Те, кто по самой сути своего дела должен защищать, очищать мир от такой мрази. С этого момента у меня появилась цель. Ответить должны не только исполнители. Ответить должен организатор, тот, кто отдал приказ. Пусть не сейчас. Ничего. Я умею не спешить. А шевалье браму повезло. Он сошел с ума. Тихо слез с лошади. Тихо сел на травку и стал тихо хихикать. «Люси, дочки, пойдемте в лес за ягодами. Ну что же вы, скорее, я знаю прекрасные места, там такие вкусные ягоды». Потом вскочил и побежал в поле. «Догоняйте, а вот и не догоните. Люси, дочки, смотрите, здесь так красиво». Пришлось связать. «Бедная сам как ей это пережить?» бедный барон, как он будет ей об этом рассказывать? Ненавижу. Сколь раз увижу, столь раз убью. Господи, сколь раз увижу, столь раз убью. Дай мне силы. Сразу отправили дружинника к ближайшей церкви за священником. С утра отпивали и хранили крестьян. Всех сто двадцать семь человек. Тела Добрамов взяли с собой. Безье решил похоронить их в семейном склепе. По прибытии в замок барон пошел к жене один. Вышел примерно через час. Позвал меня. Боже, что с женщинами делает горе. Еще вчера передо мной стояла гордая красавица, иронизировавшая, даже осознавая опасность. Это я уже ночью выяснил, когда бой кончился. Она даже спать не ложилась и дочерей уложила одетыми. Каждую минуту была готова к побегу. А сейчас лежала на кровати и молилась. И была в ее взгляде такая тоска беспросветная. Сели мы с бароном около кровати, взяли ее за руки, да так и просидели до вечера. Потом меняться стали, как в карауле, каждые четыре часа. Днем приходили сестры, Гастон, все пытались ее разговорить. Только на третий день баронесса поела. А на четвертый в Безье прибыл личный адъютант графа Тулузского со свитой для проведения расследования. Барон, оказывается, сообщение в Тулузу направил прямо из Брама. «Уважаю. Как бы тяжело ни было, а свои обязанности он исполнял безукоризненно». Однако теперь он, как вассал, полностью обеспечивал следствие, а все заботы о баронессе легли на мои плечи. Я рассказывал сказки, хвастался успехами Гастона, расхваливал дочерей, ругался на распустившуюся без ее присмотра прислугу, попробовали бы они распуститься из-за болезни госпожи. Я кормил ее с ложки, как ребенка, и подавал вино. Кстати, великолепный антидепрессант, если бы привыкание не вызывало водил на горшок, благо, этикет этому не препятствовал. Только через неделю баронесса смогла самостоятельно встать с кровати и подойти к окну. В этот день я впервые перепоручил ее слугам, а сам завалился спать и проспал сутки. «Высокая комиссия проработала у нас десять дней и уехала, забрав с собой пленников. Дальнейшей их судьбы я не знаю, как и итогов расследования». Однако, судя по отсутствию какой-либо официальной реакции, ничего нового они не рассказали. Простые исполнители, что им известно. В результате всех этих событий в наших отношениях с бароном произошли серьезные перемены. Добезье перестал тыкать и называть меня полковником. Только барон, правда, без господина и только на «вы». Поверьте, это дорогого стоило. Если Феодал с дворянской родословной в полтысячи лет признал меня ровней. И вот в конце июля состоялся судьбоносный разговор. Барон, это он мне. Нам надо поговорить. К вашим услугам? Два вопроса. Первое. Произошедшее в Браме не должно остаться безнаказанным. Поможете? Конечно. «Я не чтобы найти мерзавцев. Нужна удача. Но все, что в моих силах, сделаю. Обещаю». «Вы правильно сказали. Только найти. При всем уважении, это дело не ваше. Я должен отомстить лично». «И второе. Вам уже шестнадцать лет. Ну, в смысле, вы меня понимаете?» «Разумеется». В ближайшие дни ваши ровесники со всей Галлии прибудут в Клисон для поступления в Бритонскую академию. И есть здесь такая военная академия Бритони, куда вся дворянская молодежь поступить мечтает. Причем ведь не единственное военное училище в Галлии, а народ именно в него уперся. Естественно, не все приходят сдавать экзамены. Герцогам, например, в казармах жить не по чину, но остальные... Вот и наводняют 16-летние дворяне каждый август небольшой бретонский городишко Клисон, потом разъезжаются по домам. Конкурс бешеный, а пытаться поступить в эту академию второй раз не принято. Потому и надлежит мне по достижении 16-летия поддержать традицию поучаствовать в этом искусственном отборе. «Знаю, но у меня-то заведомо нет шансов. Из всей магии мне доступно только бросание камнями и зажигание костров. Правда, камни я бросаю далеко и метко, а зажечь могу все, что хоть как-то может гореть, но на этом, извините, все». Другие требования меня действительно не волновали. На коне держался уверенно, железками тыкать научился, языком владел, математику знал, А чего ее знать, если она здесь, на уровне начальной алгебры и евклидовой геометрии? Я же мифи закончил, прежде чем погоны надеть. Теологией занимался упорно, в отличие от большинства местных. Классику художественной литературы, скрипя сердце освоил, средневековых авторов всегда терпеть не мог. Так что, в принципе, мог бы и поступить. Но магия... Для местных дворян она, естественно, как умение говорить, которому вроде никто не учит, само приходит. Потом можно бесконечно совершенствоваться, учить иностранные языки, но если в свое время не научился, все. Это только у Киплинга Маугли остался человеком, а в реальной жизни дети, воспитанные животными, нормально общаться так и не смогли, причем независимо от врожденных способностей». И я полноценно колдовать не смогу. Хотя все моим магическим потенциалом восхищаются. Такие броски и такой огонь, как говорят, действительно уникальны. А толку-то? Барон, вы не правы. Это опять до без я. Поступает все равно один из двадцати. Здесь смысл в другом. Две недели вы будете находиться среди своих сверстников со всех уголков страны представителей знатнейших семейств. Это время для завязывания знакомств и приобретения авторитета, возможно, даже славы. В мою бытность в Клиссоне шевалье-ануаш, нищий захолостный дворянчик, убил на дуэли сразу трех человек, противника и обоих секундантов, в том числе и своего, тем самым обратив на себя внимание самого короля. В академию не поступил, но был принят при дворе и сейчас возглавляет первую роту королевских гвардейцев. А это одна из влиятельнейших придворных должностей на уровне первого камер юнкера, следящего за состоянием королевской спальни. «Только состоянием?» — иронично уточнил я. «Не только. И вообще, барон, я не слышу в вашем голосе должного почтения. За такой тон и такие вопросы, заданные на людях, «Без головы можете остаться не только вы, но и ваша семья». «Извините, учту. И все-таки я не чувствую в себе призвания придворного. Хотя и на самом деле до сих пор не представляю, чем могу здесь заняться. А ведь вопрос о наследовании нами до сих пор не решен». «Ничего не горит. Сейчас не это важно. Сейчас главное ваше вхождение в дворянское сообщество». «Вхождение, достойное славного рода, которое вы имеете честь представлять. Я не собираюсь пускать это дело на самотек. Тем более, что когда-то я служил лейтенантом в полку нынешнего начальника Академии, знатного рубаки и мудрого командира. Вы едете в Клисон, и это не обсуждается. Я уже внес залог за ваше обучение. Запомните». Поколения моих предков поддерживали честь рода, которая незапятнанной должна достаться потомкам, и сейчас она в ваших руках. Будьте верны короне, подчиняйтесь старшим, не позволяйте командовать собой всем остальным. Ни в коем случае не уклоняйтесь от Дейли, ибо приобрести репутацию труса легко, а избавиться от нее трудно, почти невозможно». Честно говоря, на этом я перестал слушать. Хотя и продолжил почтительно кивать. Вы наставление отца Д'Артаньяну помните? Ну так вот, один в один. Надеюсь, только коня непонятной масти он мне не всучит. Все-таки семья богатая. Приехать старшему сыну до без Клиссон на сивом не и своей семьей кью в кошельке не камельфо. Тут уж злые языки по чести рода пройдутся, никакими дуэлями не заткнешь. Так что на этот счет можно быть спокойным. Важно было другое. Недавние трагические события показали, что Безье в любой момент может оказаться под ударом, и требовалось обеспечить надежный канал связи. Чем я смогу помочь другой вопрос, но иметь в случае осады лишнего бойца за спинами осаждающих всегда хорошо. Конечно, скорость доставки почты здесь определяется скоростью коня, но это лучше, чем ничего. Лишь бы почта была надежной. А реформисты наглядно показали, что тактикой диверсионных групп владеют и организовать перехват корреспонденции вполне в состоянии. Поэтому договорились, что в случае нападения, помимо барона, мне напишет староста одной из деревень нашего феода. Человек грамотный, обязательный и не пьющий, По местным меркам, конечно. Затем начался процесс сборов, затянувшийся на несколько дней. Хотя, казалось бы, народ здесь мобильный, на коне много вещей не увезешь, а вот падишь ты, больше всех хлопотала Бронесса. К ней, по-моему, таким образом жизнь возвращалась. «Лучше взять с собой вот этот костюм? Нет, нет, этот, нет, вот тот!» Ой, теплые носочки, не забыть и теплое белье. Ага, в разгар лета на территории Франции просто необходимо, иначе замерзну, вымру, как мамонт в Якутии. Но ведь не скажешь. Приходилось благодарить за заботу, соглашаться, а потом тихонечко выкладывать из багажа. А покушать взять в дорогу? Да да, ей воля, она бы телегу со мной отправила с продуктами, вещами, поваром и командой прислуги, чтобы ребенку было удобно. Нет, честно, пыталась уговорить мужа лично отвести меня в Клисон в карете. Вот бы набор местных легенд пополнился прибытие кандидата на поступление в военную академию в карете с папой и штатом слуг. Долго бы потом народ в тавернах потешался. Но любые сборы рано или поздно кончаются. И 1 августа 1617 года от Рождества Спасителя я выехал из замка Безье покорять мир. Со мной была заводная лошадь, нагруженная небольшой поклажей, и конный слуга, один из отобранных мною и гастоном мальчишек. Как и все они, был он надежен, смышлен, ловок, обучен грамоте, конной езде и азам фехтования. Но у этого 14-летнего пацана было огромное преимущество перед товарищами. Его звали «Планше». Ну вот как я мог отказать себе в удовольствии иметь слугой тезку знаменитого слуги Д'Артаньяна? В отличие от проводов знаменитого Гасконца, наше прощание проходило безо всяких слез. Потому что, во-первых, я уезжал не навсегда, а во-вторых, все, кроме меня и барона, были убеждены в моем великом будущем. Раз человек едет получить уже готовые для него славу и деньги, чего грустить? Одет я был в недорогой дорожный костюм серо-коричневых тонов, короткие ботфорты и серую шляпу. На боку рапира, к седлу приторочен сверток с двумя саблями. К лошади планше прикрепили два баула с дорожными плащами, запасным бельем и одеждой на выход. Опасаясь не угадать тенденции парижской моды, я выбрал черную шляпу с красным страусовым пером, Скромный черный костюм, правда, из дорогой ткани и с роскошными кружевными воротником и манжетами. Зато пояс и перевязь были украшены богатой серебряной вышивкой. Состояние семьи надо демонстрировать. В дорогу барон выделил мне аж тысячу икю, а это около четырех килограммов золота. Мечта карманника. Поэтому девятьсот икю были положены в галийский военный банк. Потом в Клиссене предъявлю вексель в местное отделение банка и смогу пользоваться деньгами. Очень удобно и надежно. Подделать или отобрать вексель нельзя. Магия, однако. Оставшиеся стоики я предусмотрительно спрятал за пазуху. Вообще-то их носили в кошеле, прикрепленном к поясу, но образ провинциала из французских фильмов, бессмысленно охлопывающего себя после встречи с городскими воришками, Прочно сидел в моей памяти. Вот в таком виде рано утром мы и покинули стены ставшего для меня родным замка Безье. Письмо, которого Жан не читал. «Дорогой друг, как мы и договаривались, наш общий знакомый 1 августа покинул замок Безье и направился в Клисон». Должен отметить, что за это время он показал себя наблюдательным человеком и решительным командиром. Вся наша семья до сих пор жива только благодаря ему, но подробности я расскажу при личной встрече. Поверь, доверять их бумаге не следует. Тем более, что пишу я по другому поводу. За время нашего знакомства этот человек стал неплохим наездником, уверенно может управлять любой самой сноровистой лошадью, хотя чемпионом в скачках ему не быть. Прекрасно владеет каталонской рапирой и саблей, в то же время боевую шпагу использует лишь для уколов. Прекрасно знает математику. Я в ней не силен, но наш учитель, по-моему, уже давно сам берет у него уроки. Крепок вере. За это время без важной причины не пропустил ни одной службы. Отец Гюстав от него в полнейшем восторге. Лучшего ученика по теологии у него никогда не было. И внимательный, и трудолюбивый, и думающий. Никогда не знал, что в этом деле думать надо. В то же время разговоры о принятии сана пресекает на корню. Говорит, что слишком женщин любит. А сам за это время ни с одной, представляешь? Вот как это в нем сочетается. Романа читает, но явно без удовольствия, только чтобы при случае разговор поддержать. Зато рассказчик знатный. Какие истории он дочерям рассказывает. Да что дочерям, баронесса их слушать ходит. И пока дочери не заснут, я о своей жене только мечтать могу. А недавно спел мне песню. Я такого в жизни не слышал. Это же про нас, про рыцарей. Он, правда, сказал, что это придумали. «Ну, ты знаешь где, а он только перевел, но мне-то что с того?» К сожалению, я слов не запомнил, а второй раз он отказался петь. Сказал, что перевод надо сделать лучше. «Определенно имеет опыт и знания в хозяйских делах. Избил моего управляющего за воровство, а потом предложил ему какие-то счетоводческие новшества, так этот битый злыдень на нашего друга теперь молиться готов». «И главное...» о магии. Сила у него колоссальная, а все без толку. Умеет лишь камни бросать, да огонь зажигать. Правда, бросает и зажигает так, как никто не может. Но дальше не продвинулся, и, я думаю, уже и не продвинется. Ни одного самого простейшего заклятия у него не получается. Вот, пожалуй, и все о нем. Надеюсь, это письмо поможет тебе в реализации наших договоренностей. С пожеланиями здоровья, богатства и удачи! Твой преданный друг — барон де Безье». Разговор, которого Жан не слышал. «Рад видеть вас, лейтенант, наслышан о ваших подвигах. О славных победах при Безье и Браме судачат во всех тавернах Монпелье». И я даже боюсь себе представить, что о них говорят в Тулузе и Париже. Вся армия и флот Эдмонда, весь клир ортодоксов, не в состоянии навредить нашему делу больше, чем умудрились вы. Мы пригласили вас как лучшего специалиста, заплатили колоссальные деньги. Вы имели все — средства, информацию. Мы снабдили вас такой магической поддержкой, какая есть только у королей. «И что же мы получили в результате? Часть ваших людей погибла, а ведь они не ангелы бесплотные, у них здесь остались родственники и друзья, при грамотном розыске их можно найти, а если с ними смогли провести посмертный допрос? Более того, несколько ваших людей оказались в плену». «Через несколько дней они будут в Париже и расскажут высокому суду все, что им известно о нашей роли в этом деле. Как от этого отмываться, прикажете? Да с такими козырями на нас можно будет поднять всю галью. А сколько наших же братьев отвернется от нашего дела? А всего-то нужно было» очистить от сквер на одну деревушку без охраны и один замок, возглавляемый никогда не воевавшим лопухом и охраняемым никогда не служившими в армии ротозеями. Ваше Преосвященство должен заметить, что мы сделали все, что было предусмотрено планом. Абсолютно все. Даже взломали ворота замка. Но нас там ждали. Наши люди напоролись на засаду. Наши воины, в компетенции которых вы не раз могли убедиться, были порублены как овцы на бойне. Откуда в замке такие бойцы? Численное преимущество местных олухов действительно не могло иметь решающего значения. К тому же атака должна была стать внезапной. Именно на этом, как вам известно, строился весь план. А стрелы, которыми были сражены шестеро моих людей... Боже, в наше время и стрелы... «Кто сейчас о них помнит?» «Нет. Клянусь вам, нас не просто ждали. В замке были люди, специально обученные противодействовать нашей тактике. Ищите скверну здесь, монсеньор. Ищите, кто сообщил ортодоксам о нашем рейде». «Где сейчас ваши люди?» «Находятся в расположении отряда. Контактов ни с кем, кроме меня, не имеют. Ищем. «Не волнуйтесь по поводу допросов моих людей. Пленники умрут буквально через два часа. Я об этом позаботился, обеспечив их необходимыми заклятиями. Как вы знаете, провести посмертный допрос можно только в течение часа после смерти. А в замке присутствует только один маг, это сам Дебесье. Но он не владеет этой техникой. Его сыновья просто щенки, которые, может быть, когда-нибудь станут магами». Если у них хватит ума и терпения для учебы. Кстати, вы ведь тоже пытались привлечь на свою сторону старшего сына барона. Как видите, монсеньор, у всех бывают неудачи. Зря лейтенант вспомнил о попытке завлечь Жана Агюста до в стан реформистов, а после неудачи убить его. Именно это определило окончание разговора. Что ж, ступайте, лейтенант. Я сообщу вам о своем решении. Эй, секретарь, письменные принадлежности мне». А вот последнее предложение было сигналом. Монсеньор Роади, верховный пастор реформистской церкви в Монпелье, был очень ранимым человеком. Не мог видеть людских страданий, не терпел вида крови. Он с величайшим трудом заставлял себя присутствовать на казнях, свершавшихся по его приговорам, и, если можно было не смотреть на смерть, всегда пользовался такой возможностью. Сигнал означал, что неудачливого лейтенанта надлежит зарезать за уже закрытыми дверьми. Кстати, как его звали? А неважно, кто помнит неудачников. А вошедшему секретарю было сказано следующее. «Он был идиотом». Если бы ортодоксы знали о нашем плане, они перехватили бы отряд перед Брамом. Хотя, если им сообщили только о конечной цели... Приказываю провести полную проверку всех, кто мог иметь хоть какое-то отношение к операции. При малейшем подозрении отправлять в нашу башню. Пусть палачи порезвятся. Подчеркиваю. Всех. И при малейшем подозрении. Далее. Всех вернувшихся из рейда объединить еще с двумя десятками солдат в отряд и направить в пограничные город для сторожевой службы. Главное, чтобы до завтрашнего вечера весь отряд погиб. Семьи сегодня же должны отправиться в монастырь молиться за их упокой. Ничего, что молитва начнется раньше смерти, я лично этот грех замолю». «Зато никто не свяжет происшедшее в Браме и Безье с пропавшим отрядом». А этот лейтенант задал правильный вопрос. «Почему до сих пор жив старший сын де Безье?» «Ваше Преосвященство, как вы знаете, два года назад мы пытались его устранить, и он должен был умереть еще тогда. Но в последний момент к барону приехал личный врач королевы матери и умудрился его спасти». Хотя всегда считалось, что от заклятия ласточки нет спасения. А с тех пор он ведет себя крайне осторожно, никогда не покидает замок без охраны. Тем не менее, если будет ваша воля, мы можем решить вопрос в любой момент. Но вот только сделать это скрытно никак не получится. Ладно, пусть пока живет. Да, и все-таки, Жабер, примите меры, выясните, черт побери, что же произошло в Безье. Из-за всей этой истории наши планы, замороженные лет на пять, это очень плохо. О судьбе лейтенанта Монсеньор даже не спросил. Его приказы всегда выполнялись точно и в срок.